да слева раньше была конюшня справа жили слуги но как вы увидите теперь там гораздо комфортабельнее чем в главном здании гостей поселили во флиге или потому что там нет лестниц все двери как у нас называется вред жарден то есть на уровне сада жарден кстати тоже есть с задней стороны каждой квартире прилегает свой палисадник кто хочет ухаживает за ним сам если нет желания это сделает садовник здорово а сколько здесь человек у нас тридцать шесть квартир семейных пар восемь то есть всего сорок четыре гостя плюс двенадцать пациентов кантусонал живет в бывшей оранжерее ее отсюда не видно моя квартира в эрмитаже волн за теми деревьями милости прошу в гости спасибо чопорно ответила вера непременно значит я буду жить в оранжереях нет это было бы нарушением по порядкаком выявить доктор Директор ухмыльнулся, как бы давая понять, что сам он иерархическим глупостям значение не придает к тому же вы из страны нашей кормилицы. Он шутливо поклонился. Поэтому вам особый почет. Б будетеудете жить в бывшем апартаменте мадам. это прямо в шату на верхнем этаже. вся социальная жизнь резиденции будет проходить перед вашими глазами. Очень удобно. Насчет странной кормилицы, Вере еще в Москве подробно объяснил Берзин. В середине 90-х, когда времена года лишились благотворительницы, заведению пришлось туго. Несколько лет они тут перебивались с багета на сидр, шутка Берзина. Проедали остатки средств, пытались сесть на шею государству. Наконец, исчерпав ресурсы, собрались закрываться. Тем более, что контингент потихоньку вымирал, а новым русским старикам во Франции взяться было неоткуда. И тут в чью-то светлую голову пришла отличная бизнес-идея. В стране проигравшего социализма как раз появилось много нефтяных денег, а проблема достойной старости оставалась нерешенной. Даже людям обеспеченным пристроить стареньких родителей было некуда. Ни пристойных учреждений, ни квалифицированного ухода. И вот на рубеже нового тысячелетия какой-то первооткрыватель обнаружил в дебрях Нормандии люкс-богадельню времена года с русскоговорящим персоналом. с этого момента заведение вступило в эпоху ренессанса за десять лет бывшее благотворительное учреждение превратилось в высокорентабельное предприятие оставив сумки на первом этаже вера в сопровождении директора отправилась осматривать главный корпус все здесь было ей ужасно и интересно в ресторане она поизучала меню вздохнула впечатлил даже не выбор а обилие блюд русско советской кухни здесьсь учили что у старики ужасно консервативны в кулинарных пристрастиях селедка под шубой холодец шпротный салат котлеты пожарские судак по польски мясо по суворовски творожная запеканка клюквенный кисель у нас шеф из хорошего талинского отеля похвастался шарпантьем я и сам полюбился эти винегреты не похожие на винегрет и салат без олива к нос названием оливье. «Ах, какие у нас пекут пирожки!» «Пойдемте к дамам, они вас угостят!» В чайной зоне за столом сидели три бабушки, смотрели какое-то шоу российского Первого канала, так увлеченно, что даже не обернулись. Две закисли от смеха. «Чего она? Чего?» Приложив ладонь к уху, переспросила третья, тощая, как Баба Яга в валом-шелковом тюрбане. «Что она ему сказала?» «Говорит, не парься, урод, отвали!» в каком смысле да ново ну с эльвиой ванна забываетесь слуховой аппарат а потом мешаете смотреть верера покачала головой спасибо я потом со всеми познакомлюсь. пойдемйдемте дальше. На ходу слушая пояснения записывала в блокнот. в каждой квартире кухонный уголок кто хочет готовит сам есть автобус для поездок в супермаркет или можно дать список продуктов привезут По поднялись на второй этаж в одной комнате занимался кружок мягкой игрушки. В другой хор репетировал Ээх дороги пыль до да туман для завтрашнего концерта. В третий очень серьезный мужчина похожий на певца георга отца верина бабушка обожжалала фильм мистер X диктовал кулинарные рецепты. Это и был переманенный из сталина чудо повар. А здесь что верера остановилась перед запертой дверью на которой висела табличка с перечеркнутым крест-накрест портретом ленина. иззнутри доносился мужской голос что-то пронзительно выкрикивавший. дискиуссионный клуб для политических споров. сегодня белый день. Люк Шерпанти тихонько расмеялся видя на лице спутницы недоумения. видите ли мадемазель вероника вы русский очень пассионарная нация особенно в политике спор моментально переходит в ссору ссора в драку поэтому пришлось поделить дни на красные и белые в красный день свои аргументы высказывают сторонники коммунизма а их оппоненты только слушают в белый день все наоборот знаю я стариков недоверчиво заметила вера как то они будут слушать и ничего не отвечать так не бывает директор хитро приподнял бровь а вы загляните сегодня там будет пуста белый у нас маргинальное меньшинство